У нас есть свое государство. 1946 год был тяжелым, но о 47-м годе я могу сказать, что британцы полностью утратили контроль над тем, что происходило в стране. Борьба против нелегальной иммиграции превратилась в открытую войну не только с Ишувом, но и с самими беженцами. У Бевина казалось только одно и было на уме, как бы не впустить еврейских беженцев в еврейское отечество. И то, что мы отказались разрешить для него эту проблему, привело его в такое бешенство, что он и вовсе перестал рассуждать. Честно говоря, я думаю, что некоторые его решения определялись именно бешенством против евреев, которые не могут и не желают согласиться с мнением британского министра иностранных дел о том, как и где им жить. Не знаю, да и сейчас это не важно, помешался ли слегка Бевин или просто был антисемитом, или то и другое вместе. Знаю ли, что он настойчиво противопоставлял мощь Британской империи еврейской воле к жизни и принес этим не только тяжкие страдания народу и так уже вынесшему страдания невероятные, но и навязал тысячам английских солдат и моряков такую роль, которая должна была преисполнить их ужасом. Я побывала в 47 году на Кипре. И, глядя на молодых англичан, стороживших лагеря, я думала, как же могут они примириться с тем, что еще совсем недавно они освобождали из нацистских лагерей тех самых людей, которых теперь держат за колючей проволокой только потому, что те не хотят жить нигде, кроме Палестины. Я смотрела на этих славных английских ребят, и меня переполняла жалость. Нельзя было не думать, что они такие же жертвы, бевенской одержимости, как и те мужчины, женщины и дети, на которых день и ночь были нацелены их винтовки. На Кипр я поехала, чтобы выяснить, что можно сделать, если вообще это возможно, для сотен находившихся там в заточении детей. В это время в кипрских лагерях находилось около сорока тысяч евреев. Ежемесячно англичане выдавали ровно полторы тысячи разрешений на въезд в Палестину, 750 евреям Европы и 750 тем, кто был на Кипре. Принцип отправки с Кипра был – кто первый приехал, первый уедет, а это означало, что множество маленьких детей были обречены месяцами находиться в очень тяжелых условиях. Наши врачи в кипрских лагерях были этим очень озабочены, И однажды в моем иерусалимском кабинете появилась медицинская делегация. «Мы не можем взять на себя ответственность за здоровье детей, если они проведут в лагерях еще одну зиму», — заявили они. И я вступила в переговоры с палестинским правительством. «Мы предложили, чтобы семьи с ребенком до года...» были отправлены с Кипра вне очереди, с тем, чтобы потом их количество вычли из месячной квоты разрешений очередникам. Таким образом, надо было одновременно убедить палестинские власти, чтобы они проявили несвойственные им рассудительность и гибкость, а самих перемещенных, чтобы они установили специальную систему очередности. Мне понадобилось немало времени, чтобы договориться с властями, но в конце концов это удалось, и удалось даже получить разрешение отправлять с Кипра детей-сирот как можно быстрее. После этого мне надо было ехать на Кипр договариваться с перемещенными. «Они тебя и слушать не станут», — предупреждали меня друзья. «Ты только нарвешься на неприятности». Люди только и ждут, когда им разрешат уехать с Кипра, а ты хочешь просить их, чтобы они позволили рвануть оттуда тем, кто там находится всего неделю-другую. Это не пройдет. Но я представляла себе это не так и считала, что во всяком случае стоит попытаться. И я поехала. Прибыв на Кипр, я тут же представилась коменданту лагеря, пожилому высокому сухопарому англичанину, который много лет прослужил в Индии. Это было что-то вроде визита вежливости. Я вкратце объяснила ему, кто я такая и что мне нужно, и спросила, не будет ли он возражать, если я завтра начну обход лагерей. Он выслушал меня и сухо сказал, «О семьях с детьми мне все известно, но я не получил никаких инструкций по поводу сирот». «Но это входит в мое соглашение с верховным комиссаром», — сказала я. «Придется проверить», — сказал он довольно нелюбезно. Тем не менее, мы продолжали беседовать, и вдруг он сказал, «Да ладно, включайте, сирот!» Я не могла понять, почему он так быстро сдался. Но утром мне стало известно, что он получил правительственную телеграмму из Иерусалима, где говорилось, «Остерегайтесь, миссис Мейерсон, это незаурядная личность». По-видимому, он решил отнестись к предупреждению серьезно. Лагеря производили еще более удручающее впечатление, чем я ожидала, и в чем-то были еще хуже, чем американские лагеря для перемещенных лиц в Германии. Выглядело это как тюрьма. Уродливое скопление лачуг и палаток со сторожевыми вышками по углам, а вокруг только песок, ни деревьев, ни травы. Питьевой воды было мало, воды для мытья еще меньше, несмотря на жару. Лагеря находились на берегу, но плавать беженцам не разрешалось, и они проводили почти все время в грязных душных палатках, по крайней мере, защищавших их от палящего солнца. Когда я проходила по улице, перемещенные толпами собирались у колючей проволоки, отделявшей их от меня, и в одном из лагерей двое крошечных детей поднесли мне букет бумажных цветов. Много букетов получила я с тех пор. Но ни один не растрогал меня так, как этот, изготовленный кипрскими детьми, вероятно забывшими, если они когда-то и знали, на что похожи настоящие цветы, и которым помогали в работе посланные нами в лагеря учительницы. Кстати, на Кипре в это время находилась палестинская еврейка, потом ей удалось бежать, По имени Айя, хорошенькая радистка с корабля, принадлежавшего Хагане. Теперь она детский психиатр в Тель-Авиве и моя невестка. Хагана-оборона. Подпольная организация еврейской самообороны в подмандатной Палестине, ставшая основой армии обороны Израиля. Первым делом я встретилась с представлявшим всех беженцев комитетом, которому я объяснила цель своей миссии. Затем, прямо под открытым небом, я выступила на митинге кипрских лагерников. Выразив свою уверенность, что они не останутся здесь надолго и через некоторое время их всех отпустят, я сказала, что в ожидании этого я нуждаюсь в их содействии ради спасения детей. Сторонники ЭЦЛ, имевшиеся в лагерях, яростно возражали против моей договоренности с британцами. ЭЦЛ — национальная военная организация, подпольная организация в подмандатной Палестине, созданная рядом командиров Хаганы, отделившиеся от нее в знак протеста против ее оборонительной тактики. ЭЦЛ широко практиковал методы террора. Все или ничего, кричали они. Кто-то даже попытался наброситься на меня с кулаками. Но в конце концов они успокоились, и мы обо всем договорились. Оставался еще один беспокоивший меня вопрос. Мы просили, чтобы сиротам было разрешено въехать в Палестину вне очереди. А как же поступать с теми, у кого в живых остался только один из родителей? Вернувшись в Иерусалим, я отправилась к верховному комиссару, сэру Алану Каннингему, и поблагодарила его за то, что он сделал. «Но у нашего договора есть одна трагическая сторона», — сказала я. «Получается несправедливо». Ребенок, у которого мать или отец, убиты в Европе, остается на Кипре, а его друг, которому посчастливилось потерять обоих родителей, может уехать. Нельзя ли что-нибудь сделать? Каннингем, последний верховный комиссар Палестины, добрый и порядочный человек, покачал головой, подавил вздох с выражением покорности судьбе, улыбнулся и сказал, «Не беспокойтесь, миссис Мерсон». Я сейчас же об этом позабочусь. Я изредка встречалась с ним и потом. И какой бы напряженной и хаотичной ни была обстановка в Палестине, мы с ним всегда разговаривали как друзья. После того, как Каннингем 14 мая 1948 года уехал из Палестины, я уже не думала, что когда-нибудь о нем услышу. Но через много лет, когда я стала премьер-министром, я получила от него письмо. Оно было написано от руки, послано из сельской местности в Англии, куда он удалился после своей отставки. И в нем говорилось, что какое бы сильное давление на нас ни оказывали, Израиль не должен уходить с территорий, занятых во время шестидневной войны, пока у него не будет надежных и хорошо защищенных границ. Это письмо меня очень тронуло. Но куда менее приятное воспоминание о том времени мне пришлось пережить в 1970 году в Хайфе, когда у прелестного подножия горы Кармел произошло перезахоронение ста детей, умерших в ужасных кипрских лагерях. Я не могла отогнать от себя мысль, что те две девочки, которые так торжественно поднесли мне бумажные цветы В сорок седьмом году, быть может, находится среди них. Но я часто сталкивалась с людьми, присутствовавшими на митинге кипрских лагерников и хорошо его помнившими. Пять лет тому назад в нигерском кибуце ко мне робко подошла женщина средних лет. «Вы меня простите за беспокойство», — сказала она, — «но мне впервые представился случай вас поблагодарить». «За что?» — спросила я? я. В 1947 году была на Кипре с маленьким ребенком, и вы нас спасли. А теперь я бы хотела познакомить вас с этим маленьким ребенком. Маленький ребенок оказался крепкой, хорошенькой двадцатилетней девушкой, только что окончившей военную службу, которая, видно, решила, что я свихнулась, когда я, не говоря ни слова, крепко расцеловала ее у всех на глазах. На Базельском сионистском конгрессе в 1946 году было решено, что Моше Шарет возглавит политический сектор еврейского агентства в Вашингтоне, а я в Иерусалиме. Но жизнь в Иерусалиме в 1947 году была подобна жизни в городе, оккупированном враждебной державой. Британцы замкнулись в импровизированной крепости в центре города. Мы прозвали ее Бевинградом под сильной охраной, и по малейшему поводу высылали на улицы танки, причем войскам было запрещено входить в какие бы то ни было отношения с евреями. Когда Эцел или группа Штерна брали дело в свои руки, что, к несчастью, происходило довольно регулярно, британцы обрушивали репрессии на весь Ишуф, особенно на Хагану, и не проходило недели, чтобы чего-нибудь не случалось то обыски, искали оружие, то массовые аресты, то комендантский час на несколько дней, парализовавший нормальную жизнь, то депортации евреев без предъявления обвинений, не говоря уже о суде. Группа Штерна Лехи – это организация, возникшая в результате раскола Эцелла. Причиной раскола послужило решение Эцела прекратить вооруженную борьбу против британских властей во время Второй мировой войны. Когда британцы начали наказывать членов Эцела или группы Штерна, диссидентские организации ответили похищением и казнью двух британских сержантов. И все это происходило в разгар нашей борьбы за свободную иммиграцию и устройство страны. Конечно, теперь я вижу, что почти любая колониальная держава, стремясь подчинить себе строптивых туземцев, чем мы и были в глазах англичан, вероятно, действовала бы еще более сурово. Но британцы не были мягкосердечными. Невыносимой ситуацию делали не только их жестокие карательные меры, но и то, что мы знали, они поддерживали и покрывали арабов, если не прямо их наускивали. С другой стороны, вечное кровопролитие в Палестине тоже не устраивало Англию, особенно при ее послевоенных настроениях. И в феврале 1947 года сам господин Бевин решил, что его правительству все это надоело, о чем и заявил на заседании Палаты общин. «Пусть палестинской проблемой занимаются объединенные нации, с британцев хватит. Не думаю, чтобы объединенные нации пришли в восторг от того, что на них переложили эту ответственность, но и отказаться они не могли». Специальная комиссия объединенных наций по Палестине прибыла в страну в июне. 1 сентября 1947 года она должна была доложить Генеральной Ассамблее свои выводы и конкретные предложения. Палестинские арабы, как всегда, отказались с ней сотрудничать, но все остальные, хоть и без энтузиазма, согласились. И лидеры Ишува, и палестинское правительство, и под конец даже лидеры некоторых арабских государств. Я проводила много времени с одиннадцатью людьми, составлявшими комиссию, чье полное незнание истории Палестины и сионизма приводило меня в ужас. Но поскольку очень важно было, чтобы они ознакомились с этим как можно скорее, мы стали им все объяснять и показывать, как столько раз делали прежде, и через некоторое время они стали понимать, из-за чего разгорелся весь сыр-бор, и почему мы не собираемся отказываться от права привести в Палестину уцелевших после катастрофы. Потом... Как раз перед тем, как комиссия должна была покинуть Палестину, британцы, по причинам непонятным для меня, да и для всех, решили продемонстрировать, как жестоко и беспощадно они относятся к нам и к проблеме еврейской иммиграции.